Глава 20. Новые обстоятельства. Прикрыв глаза от сильного ветра, мы тщетно пытались подать сигнал, чтобы нас не приняли за маджахедов. Грозный Ми-24 сделал над нами три круга. К счастью, пилот оказался опытным. Здраво оценив ситуацию, он не стал стрелять на поражение. Видимо, сообщив о нашем обнаружении оперативному дежурному, он повел винтокрылую машину куда-то на восток. Посовещавшись, мы также решили двигаться в том же направлении. Корнеев кое-как сориентировался и вспомнил, что где-то в той стороне должна находиться крупная авиабаза «Мазари-Шариф». Наверняка для выяснения обстоятельств к нам кого-нибудь отправят навстречу. Все-таки не совсем ясно, какое же именно сообщение передал на базу пилот Ми-24 и какое решение будет по нам принято. Ехать до цели достаточно далеко. Километров 100 точно, а то и больше. Нам и горючки-то не хватит. Хорошо, что здесь уже не было банформирования маджахедов. Впереди, насколько хватало глаз, Простиралась только холмистая равнина, еще дальше — выжженная степь. Иногда местами встречались одинокие брошенные строения, ржавые остовы оставленных когда-то автомобилей. Что удивительно, все они были иностранного производства. А вокруг — ни души, даже на горизонте. Дороги здесь в основном либо старые, асфальтированные, за годы войны напрочь разбитые от бесконечных проходов тяжелой военной техники, либо грунтовые, ведущие непонятно куда. Указателей не было. Теперь мы никуда не торопились. На равнинах душманам делать нечего, там и спрятаться-то особо негде. Все под контролем воздуха. К тому же здесь местное население достаточно лояльное, подконтрольное правительству ДРА. Ехали мы медленно, не более 50 км в час, чтобы случайно не налететь на какую-нибудь неожиданность. Пока двигались, ко мне подсел ефрейтор Кириллов. Видно было, что он давно хотел поговорить, да все не получалось. Стоит отметить, что за прошедшие два месяца плена выглядел он хреново, ну, прям как бомж. Сильно исхудал, зарос, был грязный в синяках. А из одежды на нем остались только рваные обноски, в которых еще угадывались элементы старой советской военной формы. Запах от ефрейтера был соответствующий. Впрочем, все мы были такими же. — Громов, ты как? — поинтересовался он. «Нормально — Нормально? Кирилов и сам был ранен, но его рана оказалась пустяковой. Даже обезболивающее не понадобилось. — Жить буду, — устало кивнул я. Простреленная нога, конечно, болела. Все-таки расхваливаемое обезболивающее американского производства — тоже действовала относительно недолго. Как приедем опять в госпиталь. О, госпиталь! Ты не представляешь, как я хотел туда попасть, тяжело вздохнул тот, чего я только не повидал за прошедшее время с того самого патрулирования к иранской границе. Ну так расскажи, предложил я. Я, честно говоря, «Удивлен, что встретил тебя здесь, почти за 150 километров от того места, где мы виделись в последний раз». «Да чего там рассказывать?» — нахмурился Ефритер, изменившись в лице. С самого начала все пошло не так. Когда старшина лось принял решение отправиться на помощь второй вертушке, что села где-то в горах, Мы тогда вообще не думали, что сделать это будет непросто. Первые полтора километра все пятеро бодро шли за старшиной. Вокруг тихо, красиво, ни души. Настоящие афганские горы. В шутку думали, вот бы духа встретить, хоть постреляли бы. Может, потом наградили бы чем-нибудь по возвращении. А прапор щеклось... Машина, а не человек. Я еще тогда заметил, что его буквально подталкивала в спину какая-то невидимая сила. Очень уж не терпелось ему поскорее добраться до того вертолета. А почему, я так и не узнал. Все просто. На аварийно севшем в горах Ми-8 была его дочь. Из геологов. А, -а, а! Так вот в чем дело. Погоди, а ты откуда знаешь? Спросил Ефрейтор. Ну, не рассказывать же ему о своих подвигах после того, как я сел за руль нашей шишиги и отправился к кордону. Потом сам узнает. Да, так, уже позднее, случайно узнал. Ну, и что дальше? А дальше мы заблудились. Потеряли компас, неверно выбрали направление, ушли южнее. Слышали, что где-то на северо-западе была плотная стрельба. Видимо, ту вертушку кто-то атаковал. Ну, там, скорее всего, духи нагрянули, и все погибли. А, может быть, выживших в плен забрали. Вы, кстати, как, Раненного пилота довезли тогда? «Да, вроде», — пожал плечами я. Почему-то не интересовался тем, выполнил ли Дима мой приказ. Наверное, все же выполнил. Мне пришлось сойти с дистанции перед блокпостом, поэтому его в часть вез уже Димка Самарин. Кириллов посмотрел на него с удивлением. Сейчас он спал, поэтому спрашивать не было смысла. «Понятно», — снова вздохнул Кириллов. «Мы углубились примерно километров на семь, когда догадались, что идем не туда. Свернули на северо-восток, потом взяли еще севернее, а часа через полтора попали в засаду. Там духов было около четырех десятков. У них пулеметы, пазырка, гранатометы. Точнее, даже не засаду». Такое ощущение, что они там собрались для чего-то важного, будто прорыв готовили. Лось тогда крикнул нам, что, скорее всего, именно эти душманы избили вертушку прикрытия Ми-24, которая прямо перед нами упала. В общем, выйти из боя возможности не было. «Само собой, бой был неравный», — уточнил я. Совсем неравный. Так получилось, что они тоже нас не ждали. Как-то спонтанно все началось. Трофимова осколками накрыло, когда рядом граната взорвалась. Шишкин очередь в голову поймал. Даже каска не спасла. Мы распределились, залегли между камней, отстреливались как могли. Вось получил два ранения, но все равно сражался, словно дикий зверь. Сам завалил больше десяти душманов. Потом его все-таки накрыли взрывом. Вроде был жив, но с тех пор я больше его не видел. Нас постепенно окружили, еще двоих ранили, заставили сдаться. Я вовсе не горжусь тем, что мы сделали, но... Все равно умирать не хотелось. Нас шестеро против тридцати. Конечно, это нечестно. Да и потом к духам еще люди подошли. Я так думаю, их там человек семьдесят, наверное, было. А дальше что? Дальше. Ефрейтор помрачнел еще больше. Дальше меня оглушили, уже не помню как, прикладом в голову, наверное. Очнулся связанным по рукам и ногам. Голова гудела, тошнило. Самочувствие такое, что хоть волком вой. Меня куда-то тащила небольшая группа хорошо вооруженных маджахедов. По пути били, издевались, Вели куда-то вглубь гор, там не разобрать. Из наших больше никого не было. Даже не знаю, уцелел ли кто-то еще в той бойне. В общем, так я и стал, пленным Шурави. Он тяжко выдохнул. Взгляд был виноватый. Меня привели в какой-то кишлак. Три дня голодом морили. Потом все-таки дали немного еды и воды. Перевели в другой кишлак. Потом привязали кослу и потащили в третий. Я со счета сбился. Куда меня только не возили и кому не отдавали. Постоянно били и заставляли работать. Я и дерьмо чистил в выгребных ямах, и дома строил. Двери делал и окна. Глину добывал, воду качал. Мишенью даже был для их чертовых детей. Камнями в меня кидались на меткость. Это мелкие, злобные и жестокие твари, хуже самих духов. В любой момент могли взять и горло мне перерезать. У них это нормально. Старшие даже не накажут. Кирилов опять умолк. Я не стал задавать вопросы, но тот неожиданно Продолжил сам. «Знаешь, у меня было много времени подумать над смыслом жизни. Вот эта вся дедовщина в армии, уставщина — это такая ерунда. Мы тут придумываем какие-то наказания солдата, переходы слонов старики, дембеля какие-то. Глупости, придуманные от скуки. А там все совсем по-другому. Поначалу было легко, потому что мозг не работал. Ощущал только страх. А потом сложнее стало. Какое-то время я один жил в яме. Ел лепешки с плесенью, пил воду из лужи. Когда шел дождь, мою яму водой заливало так, что по пояс приходилось стоять. Там же и мылся. Сначала спал на камнях, потом стоя. Холодно было, днем жарко. В шесть утра подъем, без жрачки, на изнурительной работы. В десять вечера снова бросали в яму. Я вырубался, как убитый. Кто-то издевался, а кто-то нет. Били палками, розгами, иногда грозили пальцы отрезать. В одном Зиндане временно находился, так там у меня напарник был. Офицер. Лейтенант связи вроде. Его все пытали, чтобы он им какие-то позывные выдал. Тот отказывался. Не человек, а кремень. Над ним потом красный тюльпан совершили. Самое жестокое наказание. Обкололи парня наркотой. Кожу содрали и так и оставили на солнце висеть. Прямо на заборе. Как он кричал! Я до сих пор его крики слышу. А еще меня заставляли ислам принять. Я отказался. Снова били. Сильно. Чуть глаза не лишился. Честно, уже... Каждый день думал о том, что семью и родных своих больше никогда не увижу. Думал, поскорее бы сдохнуть. А оно вон как получилось. Конечно же, я многое слышал о жестоких пытках, которыми подвергали пленных советских солдат. Много подобного было и у сирийских боевиков — против которых мы и воевали в том же Абутанф. «Спасибо тебе, Громов!» — негромко произнес Кириллов. «Если бы не ты, так я изгнил бы в той яме. Душман, который меня купил, грозился уши отрезать, если не буду работать». «За такое спасибо не говорят», — помедлив, ответил я. И не мне спасибо говорить нужно. Мы тут все такие. Все сделали вместе. Каждый внес свой вклад. Много бы я один там сделал. Тот несколько раз кивнул головой, но больше ничего не сказал. Некоторое время ехали молча. Благо светило солнце и было относительно жарко. Когда доберемся, нужно сразу же сообщить командованию, что тот район небезопасен. В том кишлаке, где вы нас нашли, шла подготовка к чему-то крупному. Привозили оружие, какие-то мешки, тюки, что в них одному богу известно. Часто появлялись новые люди. — Это точно заинтересует разведку, — кивнул я. Скорее всего, ты прав, и там действительно зреет что-то серьезное. Вскоре холмы остались позади. За нами оставался пыльный след. Наверное, именно по нему пилот вертушки нас и обнаружил, а потому и заинтересовался, кто это там пылит. Потом пикап вдруг задергался, двигатель зачихал. Еще метров триста мы смогли проехать. Затем встали окончательно. «Все, приехали!» Женька ударил кулаком по баранке. Горючка кончилась. А мы хрен знает где. А вокруг по-прежнему не души. «На всякий случай держите оружие наготове», — посоветовал я. «Мало ли. Думаешь, могут быть проблемы? — спросил Шарапов. — Не знаю, но караваны в горы как-то ходят, — заметил я. И маршруты у них разные. Разведка о большинстве знает. — Эх, жрать жуть как хочется! — мечтательно произнес Самарин, облизнув пересохшие и потрескавшиеся губы. — Вот сейчас бы пельмени! — Не начинай! В один голос воскликнули мы с Корнеевым. Мне прошлого раза хватило, когда они в Зиндане устроили гастрономическую пытку для ушей и желудка. В этот раз Паша был на моей стороне. — Да ладно, чего вы? Нормально же общались, — обиделся Дима. — К счастью, в этот день на наши многострадальные задницы больше ничего не упало. Примерно часа через полтора далеко впереди появилось какое-то движение, выдаваемое поднимающимися клубами пыли. «Глядите!» — закричал Смирнов, первым увидев приближающийся транспорт. «Менее чем через пять минут к нам подъехало два БТР-70, которые смотрелись куда современнее, чем древние допотопные шестидесятки». Над башней развивался красный флаг СССР. Обе машины, взрыв колесами землю, остановились в метрах в двадцати от нас. Башни развернулись, направив на наш пикап крупнокалиберные стволы. Ну еще бы. Пикап, судя по расцветке, сугубо душманский. Форма на большинстве из нас тоже, а про внешний вид и говорить нечего. Дикари, одним словом. Из головной машины выбрался офицер в звании капитана, за ним шестеро бойцов с калашниками в руках. Нас взяли в полукольцо. «Кто такие?» — строго произнес капитан. «По-русски говорите». «Лучше, чем ты, капитан», — хмыкнул Корнеев. По званию он был самым старшим среди нас и единственным сверхсрочником. После всего пережитого не было никакого смысла соблюдать субординацию. На нас даже формы военной не было, не говоря уже о документах и погонах. Мы — советские военнослужащие. Из плена. Два месяца там провели. Сбежали сегодня ночью. С боем, с потерями прорывались через формирование маджахедов, Ликвидировали спецгруппу. «Встретили американского агента ЦРУ», — добавил я. «Если хотите нас арестовать, ваше право. Во всем можно разобраться. Но сначала доложите о нас вашему самому высокому начальству, потому что у нас есть крайне важная информация. А лучше сразу в военную контрразведку». Капитан, потеряв дар речи от такого заявления, Несколько секунд просто молча хлопал глазами и переводил взгляд с одного на другого. Потом дал команду бойцам не спускать с нас глаз, а сам вернулся в БТР, вызвал свое командование и доложил об услышанном. Получив какие-то указания, он вновь подошел к корневу. Кто у вас старше». Я думал, что слово снова возьмет Паша, но тот указал на меня. Ефрейтор Громов, ответил прапорщик. Если бы не он, мы бы живыми оттуда не выбрались. Поэтому не побоюсь назвать его старшим. Так. Мне приказано доставить вас на базу. Загружайтесь во второй БТР. Без оружия. Оно вам больше не нужно. И тряпки эти оставьте. А то выглядите как... Ну, в общем... Через несколько секунд мы избавились от лишней одежды, забрались в бронетранспортер. Внутри воняло перегретым маслом, солярой и потом. Сделав небольшой круг, мы развернулись и на полном ходу помчались обратно на место дислокации. Очевидно, что это была мобильная патрульная группа. Скорее всего, когда с вертушки пришел тревожный сигнал, Они были где-то неподалеку и, получив приказ, сразу же рванули к нам. «Майора Кикать! Срочно! Ко мне!» — рявкнул в трубку Афанасьев. «Есть!» — испуганно отозвался дежурный. Как только в управление пришла информация о том, что в провинции Багдис были обнаружены шесть разбежавших пленных из душманского плена, Поднялась натуральная волна. Подключилась военная контрразведка, ГРУ, КГБ. Мало того, что пленные солдаты сообщили о вооруженных банформированиях противника в горном районе, который, по данным разведки, считался тихим. Они пролили свет на то, что в горах имеется несколько кишлаков, в которых могут находиться и другие пленные советские солдаты. А когда спустя несколько часов был составлен первый рапорт, и в нем опять засветилась фамилия Максима Громова, Афанасьев понял, что парень уже не раз доказал тот факт, что он один стоит сотни бесполезных сотрудников. Этот ефрейтор медленно, но неутомимо зарабатывал себе громкую репутацию, причем не словами, а действиями. Конечно же, Афанасьев решил привлечь к делу Виктора. У того были свои вопросы Громову. Майора кикать на месте не было. По регламенту служебного времени сейчас был обед, поэтому ничего удивительного, что начальник отдела ему не дозвонился. Виктор Викторович в это время был в офицерской столовой как раз на территории местного управления. Едва он поставил поднос на стол и отправился за приборами, как к нему подбежал запыхавшийся посыльный. Товарищ майор, вас к начальнику. Срочно. Кикать бросил унылый взгляд на тарелку с наваристым борщом, от которого шел ароматный пар, затем на тарелку макарон по-флотски и понял, что обеда не будет. Понял. — Скоро буду. Свободен, сержант. Когда посыл набежал, майор все-таки выпил стакан сладкого компота и сухофруктов, сунул в рот бутерброд с докторской колбасой, откусил и вернул его на поднос. Выйдя из столовой, он направился прямиком в управление. Если его вызывали в таком срочном порядке, значит, произошло что-то действительно серьезное. Поднявшись по ступенькам на второй этаж, он быстро отыскал дверь в кабинет Афанасьева. Постучал, приоткрыл ее. «Разрешите, товарищ полковник?» «Входите», — отозвался тот. В кабинете было сильно накорено. По всему помещению летал сизый дым. Это плохой знак. Что случилось? «Ты про Громова еще не забыл?» «Никак нет», — ответил Виктор Викторович, удивившись, что начальник начал с этого. «Пока никаких движений по этому делу нет, да и вряд ли будет. Он же пропал без вести. Я сейчас другим занимаюсь». «Угу. Как пропал, так и нашелся. На, читай». Афанасьев бросил на стол копию отчета в картонной папке. Примерно минут десять майор Кикать молча читал содержимое документа, ухмылялся, морщился, потом отложил в сторону и произнес. «Это как же так получается? Как мы такое допустили?» «А вот так и получается. Снова очередная огромный драт разведки». Там наши пленные, а мы даже не знаем ничего. В том районе нет языков, местные не особо разговорчивы, горы, горы. Полторы недели прошло с тех пор, как произошло то нападение на границе. Еще даже проверку не провели толком. И вот снова объявляется твой Громов, да не один. Он каким-то макаром умудрился вытащить из душманского плена пятерых человек. Сообщил о том, что в горах есть маджахеды, полно партизан, есть оружие, которое переправляют малыми партиями через караваны, да еще и американские агенты. А мы ни сном, ни духом. Ты понимаешь, что это означает? «Да все командование пограничного гарнизона нужно в шею гнать. А парню орден Красной Звезды положен, как минимум. А то и Красного Знамени». «Понимаю». Кикать думал о чем-то своем. «В общем, так, Витя». Афанасьев сел за свой стол. Вытащил из дорогого портсигара сигарету но курить не стал. Забудь о своих мелких придирках Громову. Все это чушь. Будет время, потом вновь поднимешь свои вопросы. Им сейчас совсем другие люди заинтересуются. А ты вот что. Вылетай в Афганистан. Сегодня же. Громов и остальные спасенные пленники сейчас находятся в Мазари-Шарифе. Лети туда. Поговори с каждым. Нужно понять, кто и что там видел, что слышал. Все, что посчитаешь важным в рапорт. А меня в вышестоящий штаб вызывают. Сегодня будет знатный разбор полетов по этому вопросу. Чую, полетят головы. Понял, товарищ полковник. Разрешите идти?